Огонь пожирает книги. Родной мне темный лес, куда вступил я, Но то, что обещал, пока не совершил я, И мили, мили мне еще шагать до сна, Бескрайняя дорога у меня одна. Роберт Фрост, остановка в лесу снежным вечером. Сожрук скакал не на своем коне, а воспользовался почтовыми лошадьми, которых менял каждый вечер, чтобы как можно скорее одолеть долгий путь. У него не было сомнений, что Ниэм попытается его догнать, и он твердо решил найти Орфея еще до этого. Бег на перегонки со своим лучшим другом. Всякий раз, когда его одолевали сомнения, правильно ли он поступает, в его памяти всплывали серые картинки». Это была двенадцатидневная скачка в Грюняко, и привал Сожрук делал лишь тогда, когда в нем нуждалась лошадь. Он почти не спал с тех пор, как вернулся от белых женщин, и Роксана многие ночи проводила одна. Они любили сравнивать себя с огнем и водой, чтобы объяснить, отчего их любовь так велика и при этом так иногда трудна. Правда, это было дурное сравнение. Вода так же хорошо обходится без огня, как и огонь без воды». Он же без раксаны был лишь тенью самого себя. Тень. Да, тогда он был не больше, чем тень, и теперь его, пожалуй, можно было снова описать такими же словами. Лишь тень, которую огонь отбрасывает на пустую дорогу, когда ночью ненадолго останавливаешься обогреться у костра. Сожирука бы не удивила, если бы печаль окрасила его конечности в такой серый цвет, как Бриану и раксану но одежда все так же оставалась красно-черной. В каждой таверне, у которой он поил коня и давал ему корм, кто-нибудь обязательно спрашивал его, не может ли сожрук вызвать огонь, надежду, тепло, свет. Никто лучше него не знал, что пламя может все это даровать. Теперь же он снова видел только сажу и темноту, когда смотрел в огонь, как в те времена, когда был затерян в другом мире. «Ты их отыщешь, сожрук!» Он попросил огонь разогнать тьму, которая окутывала его сердце, пока она не отняла у него все силы. Но Орфей расчетливо выбирал свою месть. Он, наверное, еще тогда понял это, когда вычитывал Сожрука из одного мира в другой. Огненный танцор был лишь тенью без той, которую любил. «Стань пламенем, Сожрук! Только так ты сможешь освободиться!» Он говорил себе это каждую милю, заставлял огонь формировать волков и медведей, которые тяжело бежали за ним. Но серые картинки скакали с ним верхом и снова превращали его попутчиков в сажу и пепел. Чем дальше на север он скакал, тем холоднее становилось. — Ты делаешь в точности то, чего хочет Орфей, — нашептывал встречный ветер. — Вернись и подожди своих друзей. Ты обещал это не ему. — Нет. — Он не обещал, даже если неем может быть, так думал. Слова научили его обходиться с ними очень осторожно. Кроме того, разве у него был выбор? Разве не были то слова Орфея, которые гнали его на север? «Прекрати, Сожрук!» «Не слова, а дела рассказывают истории, если бы он только мог в это поверить!» Несколько раз Сожрук действительно был близок к тому, чтобы остановиться. Пламя время от времени показывало ему лицо Ниема как будто сам огонь взывал к его рассудку. Но в итоге он все равно скакал дальше, снова менял коня на почтовой станции и следовал дороге, которую указал Орфей. «Чтобы сделать что, сожи спрашивал Нием, наколдованный пламенем. «Ты хочешь упросить Орфеев читать в книгу и тебя? Или чтобы он выпустил других, если ты предложишь ему свою жизнь в обмен на их свободу? Подожди меня! Вместе мы найдем путь получше!» «Безумие! Надо быть сумасшедшим, чтобы ожидать, что Нием нагонит его и своим объятием напомнит о том, как часто они сообща и впрямь находили путь, когда один он из них уже давно потерял надежду, и вдруг перед ним на дороге очутился человек. Сожруку показалось, что он его уже когда-то видел. В лагере комедиантов? Да, его песни были отвратительны». Уж не подрабатывал ли он разбойником с большой дороги, потому что его искусство трубадура никуда не годилось. Огонь явился незваным, не дождавшись призыва Сожирука, почувствовав его гнев и отчаянное желание скакать дальше, не терпя никаких препятствий. Его лошадь шарахалась от языков пламени, которые вырывались прямо из дороги, но Сожирук сумел ее успокоить. Животные слушались его с такой же готовностью, как и огонь — «Поди прочь дороги!» — крикнул он незнакомцу. «Или я предоставлю языкам пламени очистить мне путь. Они голодны и, поверь мне, сделают то, что я прикажу». Они уже снова сформировали волков и одного горящего медведя, похожего на медведя Ниема. Разбойник отступил на один осторожный шаг, но так и остался стоять на дороге и достал нож на плече у него сидел стеклянный человечек с серыми конечностями который показался сожруку очень хорошо знакомым да это же сланец твои огненные домашние животные очень эффектны воскликнул человеческий спутник сланца но я думаю лучше бы ты отозвал их назад иначе они могут сожрать вот это маленькая книжка которую он извлек из под плаща имела серый переплет «Я думаю, мы пока не знакомы. Бальдасар Ринальди, это мне ты обязан тем, что твоя жена и твоя дочь упрятаны в эту книгу». Пламенный медведь вырос на глазах и оскалил зубы. «Дай ее сюда», — сказал Сожирук. «Я добуду тебе все, что ты хочешь. Я заплачу тебе вдвое больше, чем платит Орфей». «Даже не думай, огненный танцор!» «Я свои задания выполняю четко и не рискую своей доброй славой!» Ринальди грязно улыбнулся ему. Эта улыбка эхом отозвалась на лице стеклянного человечка. Ночь наполнилась искрами. Они посыпались с деревьев. Огонь ощущал ненависть сожрука и не желал его слушаться. Он хотел принести ему книгу, вырвав ее огненными языками из рук Ринальди. «Нет!» «Посмотрим, как быстро она сгорит!» Ринальди поднес книгу к пасти огненного волка, и тот нетерпеливо к ней потянулся. «Ты пойдешь со мной, связанный, но невредимый, или я скормлю картинки твоих любимых твоим же домашним животным? Что скажешь?» «Было ли хоть раз в жизни хорошей идеей не послушать Ниэма?» «Нет, ни разу». «Давай-ка, отзови их назад, я уже начинаю терять терпение!» Голос Ринальди становился угрожающим. «Или мне скормить твоим зверям хотя бы пару страниц!» Он раскрыл книгу и провел ножом по пергаменту. «Может, вот эту, на которой изображена твоя дочь, или страницу с твоей женой?» Огонь рвался его сожрать. Еще никогда прежде сожирук не ощущал в себе такой ярости. Пламя не хотела его слушаться, когда он ему приказал, и Ринальди приставил нож к странице, на которой виднелась Брианна, хотя стеклянный человечек пронзительно протестовал. Тени. Сожрук позволил им наполнить свое сердце, и пламя превратилось в сажу на дороге, чтобы умереть, как и его надежда на то, что история еще может закончиться хорошо. Ринальди стряхнул с книги несколько хлопьев пепла и сунул ее в заплечный мешок». «Это было рискованно. э Я бы даже сказал, легкомысленно. Тебе следовало бы знать, я равнодушен к книгам. На мой вкус они слишком болтливы. Но в этой хотя бы есть картинки». Он требовательно махнул Сожируку. «Слезай с коня!» «Давай, давай!» Сожирук не стал тратить силы на возражение и оборону, когда Ринальди связал ему руки за спиной. «Мертвым тебя было бы легче транспортировать. Ну да ладно, Орфей хочет получить тебя живым». Ринальди помог Сожируку снова взобраться на коня и пронзительно свистнул. На его свист из-за деревьев вышел его собственный конь. «Я уже не раз бывал инструментом мести», — сказал он, связывая лошадь Сожирука со своим конем. «Но представления о ней Орфея меня впечатлили», — я ему сказал. «Давай я перережу горло твоему огненному танцору! Зачем лишние хлопоты? Убить его и забыть!» «Но нет! Книга, серые картинки...» Он очень похоже подражал голосу и интонациям Орфея. «Мне, — говорит, — он нужен живой Ренальди «Признаться честно, огненный танцор, если бы у тебя был выбор быть тебе с перерезанным горлом или картинкой в книжке, разве бы ты не выбрал картинку?» «Заткнись, Ринальди!» — заверещал стеклянный человечек. «Орфей не любит, когда выбалтывают его планы, а в этом случае особенно!» «Бла-бла-бла, стекляшка!» — равнодушно ответил Ринальди и указал на дорогу, по которой Сожрук приехал из Омбры. «Я тебе еще не рассказывал, что я организовал комитет по торжественному приему твоего лучшего друга, а, огненный танцор! Я, правда, позаботился и о том, чтобы его задержали в Омбре!» «Но он же черный принц, а я не из тех людей, которые недооценивают своих противников. Вообще-то он должен был тоже сидеть в этой книжке, поэтому ему ни в коем случае не стоит показываться в Грюнико живым. Итак, в последней таверне я рассказал паре солдат, что вскоре на этой дороге ожидается принц с черным лицом и полным сундуком денег. Он сплюнул». «Мои песни ему, виш не понравились. Очень глупо с его стороны. Бальдосар ренальди такое не прощает». Сожрук на мгновение закрыл глаза. Вот и пошла прахом его попытка защитить Ниэма. Когда Ринальди повернулся к нему спиной, чтобы вскочить на коня, Сожруку удалось хотя бы разжечь пламя из искр, которые еще тлели на дороге. Он сформировал из огня крохотную птичку, но когда она вспорхнула, это не ускользнуло от острых глаз стеклянного человечка. ренальди он тыкал пальцем в небо. «Он посылает принцу предостережение!» Ринальди сощурил глаза и посмотрел вслед огненной птичке. «Погаси ее!» — крикнул он сожируку. «Иначе ты знаешь, что будет!» Партичка рассыпалась на сноп искр, а Ринальди подошел к Сожируку и так ударил его кулаком в солнечное сплетение, что тот скрючился над шеей лошади. «Это была твоя последняя попытка поиграть с огнем», — прошипел он. «В следующий раз сгорит картинка твоей дочери. Ты мое слово знаешь». Сожирук ощутил вкус огня на языке. Пламя хотела перекинуться на липкие прятки волос Ринальди и спалить с его лица злорадную усмешку. Но он не только связал Сожируку запястья за спиной. Книга, Сожирук. У него книга. Он вспомнил тот день, когда Каприкорн сжигал последние экземпляры чернильного сердца, а он пытался спасти из огня хоть одну книгу. Тогда у него хотя бы оставалась надежда, что где-то сохранился еще хоть один экземпляр. Книга же, которую Орфей заказал Бальбулусу, была единственной в своем роде. Сожрук бессильно сжал связанные руки в кулаки. Цвета его сердца были такие же, как у его одежды — красный и черный. Ненависть и отчаяние. «Позаботиться о том, чтобы твоя лошадь шагала в ногу с моей!» Ринальди посадил стеклянного человечка между ушей лошади Сожрука и вскочил в седло — Он принялся петь себе под нос фальшивым голосом, и лошадь сожирука поплелась за ним следом. Стеклянный человечек был слишком занят тем, как бы получше удержаться в гриве коня, и не заметил воздушных змеев, которых огонь позади них формировал из остатка жара на дороге.